Что же это такое получается, Павел? Ерунда какая-то. Почему мы так живем? Ерунда, согласился башка. Давай в или запишемся. Пошел ты к черту. Я серьезно с тобой. Почему мы так дохло живем? Пойдем к Майе. А? Зачем? А так просто. В гости. Пойдем. Пошли. Не выгонит она нас? За что? Мышь культурно!» «Помнишь, я ей проиграл бутылку кадику. «Ну, пойдем отдавать. Я уж недели две как купил его. А отнести?» «А все время не деду Пошли». Майя жила у стариков сибирцевых, занимала гордиться. В тот вечер, когда к ней пришли Пашка и Иван, там засиделся парень-учитель. Учителя звали Юрий Александрович».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 выпить где-нибудь в другом месте. Пашка взял бутылку, стол поставил ее на стол, терпеливо объяснил учителю. Мы же не к тебе пришли, верно? Май было очень неловко, а Иван, наоборот, успокоился, тоже прошел к столу, сел, посмотрел на учителя. А давайте выпьем, правда, громко сказала Майя. Сказала, как головой в речку Покраснела, глянула на Юрия Александровича Трякнул головой А что? Учитель опять тонко улыбнулся Чуть заметно пожал плечами Я не буду, например А вы без тебя Грубовато сказал Пашка Давай, Семеновна Неси стаканы Маня на ходу, оправляя волосы Ушла в прихожую комнату Учитель прошелся по комнате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 «Так не компрометируйте друзей. Она девушка, я еще раз повторяю. Во-вторых, она учительница, а здесь деревню батушка». Вошла Мая, сразу поняла, что без нее тут крупно поговорили. Расставила стаканы, засмеялась неестественно. «Ха-ха-ха, ну что вы, давайте пить?» Пашка взял бутылку, откупорил, стал разливать коньяк по стаканам.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 Пашка прижал пижак спиной. «Не дури! Выбь с нами. «Разрешите?» «Не обижайся! Просто нам его сделалось, Мы пришли к вам!» «Что тут обидного?» Учитель сел к столу, загурил. «Не в такое время и не в таком виде надо приходить!» буркнул он. «Давайте!» — сказал Мая. «Тебе налить, Юра?» «Налей!» Иван внимательно смотрел на учителя, изучал.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 Отчепнул длинными белыми пальцами кусочек хлеба, заел. Пашка сосредоточенно смотрел на стакан, не пил. А ты что, Павел? спросила Мая. Я там, Пашка, очнулся от своих невеселых дум. Ой, пьем. За твое счастье. Спасибо. И за твое. Пашка кивнул учителю. За ваше. Спасибо. Давай, Ваня.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 «Спорить будем, да?» Громко звякнул железный Засов. Дверь приоткрылась. Пашка сунулся, было в сене, но его тотчас крепко толкнули оттуда. «Пьяный? Иди к черту!» Засов коротко громыхнул. «Я тебе говорила, чтоб ты пьяный сюда не являлся!» «Говорила?» «Говорила!» «Нинка!» избиная дверь захлопнулась, свет в избе погас. «Поджечь их, что ли?» — подумал вслух Пашка. — Докатились, Любавины! — остервенело, — сказал Иван. Пашка изо всей силы пнул в дверь. Тотчас седя из избы вышли, и уже другой женский голос, постарше, сердито предупредил. — Пашка, если ты будешь в поле гадить, тут... — Открой, Муся! — Зачем напился? — Не откроешь? — Нет, не надо было пить. Иван пошел от крыльца. — Пашка еще что-то говорил с Вусей, а Иван шел по улице и зло думал. «Да Какие-то! И то гонят!» Пашка догнал его. «Пойдем еще в одно место! Ну и к черту! Пойдем к Кивлеву!» «Кивлеву? Ага! Он хворает! Попроведуем!» «Нет, Кивлеву, ты один иди! А я пойду еще в одно место!» «Счастливо!» Разошлись в разные стороны. Что-то не так. Не то, думал Иван. Надо как-то менять шитуху. встречу ему из центра стали попадаться люди. И чем дальше он шел, тем больше было людей. Шли группами, громко разговаривали о совхозных делах. Иван понял, собрания идут. Остановился, подслушал разговор двух парней. Те спорили. Да знаю, знаю я это, бомнил один. Что ты где? «На мозги капаешь, знаю я все эти штуки!» «Пошел тык!» — забытерился другой. «Задолдонил! Знаю, знаю, знаю! Тебе бы наторкать полную кладовую хлеба и лежать на печке! Это ты знаешь! А я плевать хотел на такое богатство! Понял? Я хочу телевизор купить! Понял!» «Может, мне тоже телевизор купить?» — подумал Иван. «Что бы такое сделать?» К Кивлеву он не пошел». Дошел до ворот его дома, постоял, повернулся и пошел домой. «Что бы такое сделать?» — думал он.